Глава двадцатая Глаза императора отливали желтизной, и взгляд этот заставлял цепенеть. Ирграм вдруг подумал, что если он умрет здесь и сейчас, это будет не самый худший вариант. Здесь и сейчас. — Говори, — сказал император, и верховный, стоявший за его спиной, повторил. — Говори! И боги видят, что не стоит лгать. Лгать поздно. А вот с Варенцем, который проявил такую непозволительную болтливость, Ирграм еще побеседует, если сам жив останется. «Я могу ошибаться?» По шее тек холодный пот, и по бокам нижняя рубаха намокла и прилипла к телу. «Но ты не считаешь, что ошибаешься?» Жрец наполнил высокую чашу. — Пей, маг. И не стоит бояться. Не тебе. — Вода. Просто вода. Сложнее всего отравить именно воду. Но к чему яд, когда ему просто-напросто могут вырезать сердце? Господин бы вырезал. И отнюдь не потому, что не любил дурных новостей. Кто их любит? Нет. Дело в знании. Опасном, смертельно опасном знании. Не думаю. Иргром допил воду и успокоился. В конце концов, терять ему нечего. Он усмелел настолько, что выдержал взгляд. Моё зелье работает на родстве крови. Эту девочку прокляли, что верно. И проклятие было сильным, иным, нежели то, которое унесло жизнь вашей жены. Голос и тот почти не дрожал, только в груди закололо. Все-таки яд? О местных ядах почти ничего не известно, но если так, то пускай. Ирграм делает то, что должно. Но вместе с тем, по сути своей, оно проще, и потому мне известен был состав зелья, которое способно вобрать в себя разрушительную суть, вытянуть из крови и плоти. Скоро девочке станет плохо. её тело, излечиваясь, поспешит избавиться от дурных жидкостей, и потому рядом с ней должен быть человек, который поможет процессу очищения. Император чуть склонил голову. Чтобы зелье хорошо сработало, нужна кровь. Однако собственная кровь проклятого уже не годится, она испорчена, и потому берут кровь ближайшего родственника, отца или матери. «Брата, сестры. Если их нет, то сгодится кровь дяди или тёти, или любого иного, но чем дальше связь, тем слабее работает зелье». «Твоё действовало не так». «Именно. И целитель это понял». «Он лучше разбирается в подобных вопросах», — тихо произнёс Ирграм. «Но ты заподозрил то, что было сказано». Я не был уверен. — А теперь? — Когда девочка поправится, Ирграм споткнулся, не зная, дозволено ли будет этому ребёнку жить. Можно слечить кровь. Есть ритуал, даже не ритуал, артефакт. Он довольно прост в изготовлении, и у нас многие пользуются. — Не верят своим жёнам? К сожалению, случались прецеденты. «Поэтому просто принято!» — Ирграм потёр грудь. «Что думаешь ты?» — произнёс император с тем же отстранённым спокойствием, что и прежде. «Я?» «Ты, чужак! Ты не знаком с нашими обычаями, но здесь вновь использовали вашу силу и ваш дар!» «И за это с Ирграма тоже спросят!» Проклятие! Господин опять же недоволен будет. Я думаю, что эта девочка действительно не является вашей дочерью. Она приходится вам роднёй, но весьма дальней. Будь иначе, зелье вовсе не сработало бы. Сколь дальней! Она не племянница, возможно, внучатая племянница или троюродная сестра. «Не возьмусь утверждать. Чем дальше, тем сложнее установить степень родства. Да и надо ли! Сколь я понял, женами императоров становились лишь те женщины, что принадлежали к высоким родам». Император и Верховный кивнули. «Их не так много, и за годы почти все они стали друг другу родичами». «Истинно так», — тихо добавил Верховный. «Она выглядит, как моя дочь!» Император сцепил руки и поднятыми коснулся краев маски. «Почему?» «Полагаю, об этом Ирграм тоже думал. Вот с того момента, как понял, так и думал. Он откашлялся, поскольку голос вновь ослаб. «Полагаю, что дело вновь же в магии. Есть заклятие, весьма редкое и сложное, Но не сказать, чтобы вовсе неисполнимое. Оно называется «зеркало» и позволяет сделать двух или даже трёх людей неотличимыми друг от друга. «Зачем?» — сухой вопрос, и в жёлтых глазах мерещится раздражение. Его злит Ирграм, но злость сдерживают. «Высокие рода не всегда живут в мире». И бывает так, что нужно укрыть истинного наследника. Взгляд темнеет, Ирграм ощущает, как растет гнев в человеке, Что скрывает свое лицо за маской. Что за нелепый местный обычай? И из упрямства Ирграм не отводит глаз, Смотрит и продолжает говорить. Времена давно уже изменились, но заклятие появилось тогда, когда тайные войны едва не привели к падению города. Оно не забыто, но используется сейчас крайне редко. Цена высока. Какова? Для создания копии нужна слеза неба, чистая, крупная, не потерявшая своей природной силы. Те, что были сохранены и наполнены силой вновь, уже не годятся. — И вправду высока! — император молчал. Верховный застыл, не шевелясь, словно опасаясь малейшим движением нарушить чужие мысли. — Девочка будет жить! — Она не умрет от проклятия! — осторожно ответил Ирграм. Несколько дней она будет слаба, и лучше, если продолжит принимать зелье. То второе заклинание. Думаю, отчасти оно и защитило. Слезу неба врезают в тело, и сила ее хранит личину. Эта сила и удержала первый удар, а после впитала в себя темную энергию, чем дала нам время. Дальше тело справится само, но обличье изменится. Не уверен, что она станет собой, но и нынешнюю личину утратит. Хорошо. И снова молчание. Собственное сердце бьется о ребра, и подмышками становится мокро. Струйки пота текут, и дыхание становится хриплым. Ты будешь молчать, маг! Ирграм склоняет голову. Если молчать, то его оставят в живых? Господин не допустил бы такой ошибки. — Я могу принести клятву. — Принесешь и будешь молчать. — Девочка? Дерзкий вопрос, ненужный. Не стоило задавать его, но в желтых глазах почудилась тень одобрения. — Вы позаботитесь о ней. Пусть твой целитель находится при ней неотлучно и проследит, дабы она поправилась так скоро, как это возможно. Петлю на горле будто ослабили. — Мы не убиваем детей, — произнес Верховный мягко, — ибо дети пребывают под защитой богов. И тот, кто дерзнет поднять руку на ребенка, будет проклят ими. Жизнь его будет коротка, смерть страшна. В том, что смерть человека, затеявшего эту игру, будет страшна, Ирграм поверил, и богов не нужно, императора хватит. Она пришла ко мне дочерью, она останется дочерью по праву духа. — Когда дитя окрепнет, и болезнь более не будет угрожать жизни ее, я дам ей имя. Наверное, это было очень благородно, или глупо, или и то, и другое сразу. — но сейчас ты вернешься в ее покой. Император поднялся. Ирграм поспешил согнуть спину, которая даже заскрипела от усилий. Ты будешь искать одно проклятие, другое, третье, всё, что покажется тебе иным, странным, внушающим подозрение. Ты можешь позвать своих людей, но тогда ты будешь нести ответ за них, ибо неосторожное слово, произнесенное чужим языком, будет стоить тебе твоего. Я понимаю. Тогда хорошо. «Иди!» — Ирграм попятился к двери. Сто ударов сердца. Уже девяносто. И еще пять, чтобы добраться до скулящего мальчишки, который силился встать, но никак не решался вытащить нож из ноги. Один, чтобы рывком поднять его. Второй — закинуть на плечо. Пацан ойкнул. «Не дергайся!» — рявкнул Миха. «Если выжить хочешь». Изгрёб ребёнка, который так и сидел, сжавшись в комок, не подавая признаков жизни. «Сколько потратил?» «Много. Ребёнок почти невесомый, а вот пацан тяжеловат. Но не сказать, чтобы критично, справиться». «Не отставай!» Миха бросил уже деду. «Уходить. Красные огоньки мигают, танцуют». Складываясь сложным узором, и манят задержаться ненадолго, подсмотреть, Разве можно пройти мимо такой красоты? Ещё как! Миха прибавил шагу, и потом, скотившись с твёрдой земли в маховую жижу, вовсе побежал. Бег по болоту — то ещё удовольствие. Ноги проваливаются сквозь мхи в ледяную воду, в топь. Что обнимает, засасывает, заставляя терять равновесие, и каждый шаг приходится отвоевывать, а где-то рядом вздыхает болотными газами трясина, колышится свежей зеленью, не оступиться бы, не провалиться бы. Миха всё таки проваливается, пусть не по пояс по колено, но парень на плече взвизгивает. А вот ребёнок спокоен. Вцепился в Михину драную куртку ручонками, Обвил ногами Михину ногу, Повис себе и держится. Молодец. «Господин! Господин!» Старик барахтается в болотной воде, Но выбирается. Падает и встаёт, Падает и снова встаёт, Чтобы идти по следу. Троих Миха не утянет. И двоих. «Если кого-нибудь бросить...» Это ведь не Михина война, он тут вообще случайно. Чего ради ввязался? Мог бы и уйти тихонько. Снова падение, от которого удержаться, выходит чудом. А время на исходе. Миха спиной чует, как раскрывается за спиной огненный цветок. Сперва медленно, лениво, будто только-только пробудившись от долгого сна. И обернувшись, не надо было. — Господин! Хнычущий голос мешает избавиться от ноши. Сам бы Миха успел, точно. Он видит, как над островом поднимается алый столб пламени, такой яркий, что вокруг становится светло, как днём. Столб раскрывает огромные лепестки, и те медленно выгибаются, чтобы сомкнуться вокруг чудовищного стебля, порождая волну пламени. «Вниз!» Миха стряхивает парня, а ребёнка отдирает силой. «Задержите дыхание!» Он сам падает во мхи, уже не пытаясь выбраться из болота, но наоборот, пытаясь закопаться в него поглубже. И холодная вода заливается в нос, в уши. Рядом с Михой возится пацан, но он боится, что огня, что болото. Болото больше, и Миха, дотянувшись, просто вжимает его в жижу. Ребёнок ныряет сам, правда, не выпуская при этом Михиной руки. А Памхам летит, шипя и плюясь жаром огненный вал. Миха только и успевает, что подгрести под себя обоих. Он ведь, он как-нибудь выживет. Он же этот химероид. У него способности, и мутации. Ещё хрен знает, что в придачу. Огонь вгрызается в спину, оглушая болью, но Миха стискивает зубы и поглубже засовывает голову в болото. Радиус распространения этой хрени должен быть ограничен. 100 ударов сердца время положили бы с запасом, так, чтобы хватило самим уйти. Стало быть, охват будет небольшим, и то, что до них долетело, — это лишь слабое эхо силы. Но легче от понимания не стало. Под Михаи слабо барахтался мальчишка. Благо молчал, но упрямо пытался выбраться. А вот ребёнок затих, прижавшись к Михиному боку, и тот слышал лишь ровное, надиво-спокойное биение сердца. Ненормально, когда в подобных ситуациях дети спокойны. Точно ненормально. Пламя схлынуло. И на опаленную спину полилась холодная вода, добавляя боли. Миха поднялся, как сумел. Вытащил пацана за шкирку. Живой? Хорошо, что живой. Для него. Сидит, пытается откашляться и отплеваться. Мокрый, в жиже, в мхах, клочья которого лежали на лбу. Страшный, но все одно живой. — Ты... Просипел он, когда сумел заговорить, а случилось это не сразу, Миха не торопил. Хреново человеку, и Михе не лучше. Что поделаешь, такая вот поганая штука, жизнь. Детёныш, разжав руки, плюхнулся в грязь, правда, ловко упал на ноги. И так же ловко поспешно спрятался за Миху, вцепившись ручонками в штаны. — Ты! — повторился мальчишка, вытирая лицо. — Да как ты с... — Господин! — раздался знакомый голос, и от визгливого этого тона ухомихи дернулось. — Господин, слава всем богам, вы живы! Старик восстал из болотной жижи и ныне походил на чудовище, грязное, уродливое и очень суетливое. — Благодарю! — он шел, проваливаясь, падая, поднимаясь, чтобы упасть на следующем шаге благодарю вас тебя мой отец послал осведомился мальчишка расправив плечи нет ответил миха разглядывая спасенных вот ты на кой ему это надо было